Глава 4 В 17:20 Пестов и Масатов подошли к вышке пункту управления полетами. Командир авиабазы, как и обещал, находился возле здания. Пестов доложила прибытии. Полковник Грубанов сказал: Машина, как мне доложили, в готовности. «Уточнения задачи не будет, она прежняя. Выйти к Абу-Диязу и уничтожить командный пункт террористов. Как атаковать, решишь сам. У вас четыре бомбы КАП-500, цель подсветите с самолета». «Вы уверены, что Масаб-Хабар до сих пор на командном пункте?» спросил Пестов. «За объектом смотрит беспилотник». От командного пункта пока не отходило ни одной машины, а туда прибыли шесть штук. Все грузовики. Вопросов нет. Разрешите идти? Идите. Удачи вам, ребята. Спасибо, товарищ полковник. Мы ненадолго. Туда и обратно обернемся минут за пятьдесят. Давайте. Связь с пунктом управления в штатном режиме. Скажите, товарищ полковник... Беспилотник на какой высоте работает? 5500 метров. Мы сможем получить с него картинку результатов бомбометания? Нет? Но об этом сообщу вам я. Надеюсь, что вы доставите подарки точно по назначению. До связи! Командир Су-24М и штурман Козырнули и пошли к стоянке своего бомбардировщика. Возле самолета находился один техник. Все остальные специалисты, отвечающие за подготовку машины к боевому вылету, уже разошлись. Старший лейтенант Юдин начал было доклад, товарищ майор, но командир прервал его. Не стоит, Вова. Все нормально. Так точно. Бомбы, сами видите, на пилонах. Машина полностью заправлена. Прослушаю, как работают двигатели, и вперед. «Инженеры проверяли. Конечно, никаких отклонений. Давай посмотрим машину». Офицеры обошли самолет. Все было в полном порядке. Техник, как и всегда, помог летчикам устроиться в кабине, закрыл фонарь, убрал стремянку. Пестов запустил двигатель. Техник, стоя впереди самолета, показал большой палец, снял наушники, отключил кабель, отошел в сторону. Пестов вызвал пункт управления полетами Я 034 рулешка. Разрешаю. Су-24 покатился по дорожке к взлетно-посадочной полосе, вывернул на нее, остановился 0.34 взлет. Взлет разрешаю, ответил руководитель полетов. Взревели турбины. Самолет, как бы присел, И тут же пошел по бетонке, набирая скорость. Штурман докладывал командиру по переговорному устройству. Скорость 100, 200, 300, 350. Пробежав по взлетно-посадочной полосе чуть больше километра, Су-24 оторвался от нее и резко взмыл вверх. Пестов перевел вперед ручку управления двигателем. Несмотря на то, что периметр аэродрома охранялся хорошо, пилоты старались как можно быстрее набрать высоту. Они не хотели попасть под атаку переносных зенитно-ракетных комплексов, которые могли достать самолет на высотах до 3500 метров. До сих пор противник ПЗРК не применял Но никто не мог дать гарантии, что к аэродрому не подойдут диверсионные группы, вооруженные американскими ПЗРК «Стингер» или российскими «Иглами». Су-24 с бортовым номером 034 набирал высоту в 6000 метров. Командир выровнял машину, взглянул на указатель скорости – 900 км в час. Вскоре стрелка подошла к отметке 1100. Штурман, как ему и положено, докладывал курс, но мог и не делать этого. Пестов знал маршрут наизусть. Переключаться на автопилот он не стал, управлял самолетом в ручном режиме. До Абудияза по карте было 420 километров, 23 минуты полета. Самолет шел над появившимися облаками земли его было слышно, но не видно. А на командном пункте ИГИЛ в это время царила суета. Наемные специалисты спешно готовили дорогостоящую технику к эвакуации, снимали мониторы, отключали системные блоки компьютеров, сматывали километры различных кабелей и проводов. Хабар находился на втором нижнем ярусе в командном отсеке. Там технику еще не снимали, и он мог по мониторам отслеживать, как идут дела. Заместитель доложил, что работы по подготовке эвакуации проходят в плановом режиме. Хабар повернулся к нему вместе с креслом и заявил, «Вижу, не пора ли и нам выйти на поверхность?» «Глянь на монитор камеры, которая снимает площадку у горы», — сказал он своему заместителю. «Видишь-то, вся забита машинами». «Вижу, однако». Хабар прервал заместителя. «Ты заметно нервничаешь, Надир». «В чем дело? Атака русских запланирована на 0.30, значит, бомбардировщики будут здесь очень нескоро». Передал информацию человек, надежный, проверенный. «Так в чем дело, Надир? У нас есть данные о вылетах самолетов с аэродрома Хмеймим на данный момент?» «У нас таких данных нет!» «Я бы на твоем месте, Масаб, поинтересовался». «Хабар вновь прервал заместителя. Ты не на моем месте, Надир!» «Мне известно, что ты давно метишь занять его, но с этим тебе придется подождать!» «Ты не прав. Я не желаю занять твое место, пока ты жив. Но после Терактас А-321, на котором летели 224 человека из шарм шейха русские начали действовать непредсказуемо. Их бомбардировщики и штурмовики выходят на свободную охоту», «Привлечены стратегические авиации и флот». «Ты это кому рассказываешь, Надир?» «По-твоему, я ничего не вижу, не слышу и не знаю?» «Извини, но раньше ты уделял куда большее внимание своей безопасности». Хабар рассмеялся. «Своей безопасности?» «Так ты печешься обо мне, Надир. А может, больше за собственную шкуру?» Только идиот станет без крайней необходимости рисковать своей головой. Значит, по-твоему, я идиот, раз не бегу с командного пункта раньше всех. Может, не надо передергивать? Лучше вспомни, сколько раз самолеты ВКС России вылетали с одной целью — убить тебя. На меня покушались и бывшие соратники. Забыл случай в Иракке, когда мой джип взлетел на воздух во дворе не какого-то обычного дома, а главной резиденции организации за минуту до того, как мне сесть в него, а нападение курдов у границы с Турцией, да и в самом Стамбуле пуля снайпера, прошла в каких-то миллиметрах от моей головы, Хотя я прибыл туда тайно и остановился в отеле, охранявшемся парой десятков полицейских, не считая наших людей. Даже в руководстве ИГИЛ никто не знал, где я нахожусь. А что это значит? Да только то, Надир, что Всевышний хранит меня для больших дел во славу его имени. Это очень опасно, Масаб. Считать себя неуязвимым. Не надо нравоучений, Надир! Мы покидаем командный пункт последними, как только все уйдут отсюда, но не позднее двадцати одного часа, так что ступай и занимайся делами. Хорошо. Ты командир, и я подчиняюсь. Вот. Это единственные правильные слова, которые ты произнес в течение последних минут. Стопай, Надир! Отправив заместителя, полевой командир развернул кресло к пункту управления и взглянул на часы. 18.15. Он считал, что времени у него еще много. Су-24 приближался к цели. Капитан Масатов доложил. «До заданного квадрата 70 километров. Принял. Снижаемся до 5000 метров. Скорость 900. Скорость 1900. Высота 5000, доложил штурман через минуту. Система наведения включена». Подсветка. Есть. 20 километров. Десять. Первая. Четвертая. Сброс. Две бомбы КАБ-500 сошли с пилонов. Головки самонаведения захватили луч лазера и пошли к земле по нему. Режим прежний. Разворот. Пестов взял ручку управления влево и на себя. Бомбардировщик накренился. На курсе. Командир экипажа выправил самолет. Штурман доложил до заданного квадрата 10 километров. И вновь подсветка. Есть. Вторая и третья. Сброс. Еще две бомбы пошли к цели. Высота 5500, скорость 1400. На курсе. Так и идем. Су-24М двинулся к аэродрому. На связь вышел полковник Грубанов. 034 это база. Слушаю вас. Объект уничтожен. Понял. Идем домой. Встречаем. Пестов перевел радиостанцию в режим приема, взглянул на штурмана и сообщил. Есть контакт. «Подтверждено. Ну и хорошо. Впереди аппендикс. Горючее. Норма. Система предупреждения об облучении. Включена. Аппендикс. Что-то я не вижу наших турецких коллег. Твою мать! Говорят же, не поминай черта!» Объявились, как всегда, один f 16 параллельный курс. Что по облучению? Нас не ведут. f 16 не применяет бортовую РЛС. Номер перехватчика — 17. Вчера был 13. Меняются. Прошли выступ и Турок отвалил. Су-24М приближался к аэродрому. Пестов снизил скорость до 1100 км в час и сообщил на пункт управления полетом «Я 034. задание в зоне закончил». «На привод 600, посадка». Штурман доложил данные о силе и порывах ветра. Нормально. Снижение скорости 1960. Высота 700. Захожу на посадку. Скорость 500. Высота 600 400 300 шасси вышли. Зафиксированы. Передняя стойка. Норма. Посадка. Су-24 на скорости в 290 км в час коснулся бетонки, выпустил тормозной парашют. Пестов убавил скорость, удерживая самолет на полосе. В конце ее он сбросил парашют и начал разворот к месту стоянки. Су-24 «качнулся и замер».